Шекспировские страсти. Никакого другого плана я не придумала. Мари права. Просто объявиться в чьем-либо доме и рассчитывать на доверие невозможно. Здесь не доверяют первой встречной. Даже очень симпатично и услужливо. Пришлось сделать вид, что снисхожу до плана придуманного Мари, но только потому, что он уже запущен. Было еще одно «но». Герцог де Меркер не любил придворные приемы из-за этикета, но у герцогини Гимене вполне мог появиться. У герцогини он не появился, а вот с сыном Марм встретиться удалось. Я уже выяснила, что он вовсе не глуп, просто до безобразия избалован тем же королем, потому больше как Барби ресницами вихрь не поднимал, напротив, вела себя очень серьезно. Вообще-то контраст тоже метод. Сегодня ты ветреная кокетка, а завтра ученый сухарь. Сегодня глупышка, завтра умница. Нет, конечно, не до такой степени, но все же. Так получилось, что мне удалось прочесть ему шекспировский сонет. У сердца с глазом тайный договор. Они друг друга облегчают муки. Когда тебя напрасно ищет взоры, сердце вздыхается в разлуке. Твоим изображением зоркий глаз дает и сердцу любоваться в боль, А сердце глазу в свой урочный час мечты любовной уступает вдоль. Так в помыслах моих или воплоти ты предо мной в мгновение любое, Не дальше мысли можешь ты уйти, я не разлучен с ней, она с тобой. Мой взор тебя рисует и во сне, и будет сердце спящее во мне. Что это? Поразился фаворит. Никогда не слышал ничего подобного. Это английский поэт Шекспир, месье, сонет. Он сочиняет по-английски? Дурацкое выражение. Сказал бы, пишет на английском. Но я заботилась другим. Как объяснить, кто перевел? А вот скажу, что я, и пусть попробует опровергнуть. Да, конечно, он жил в Лондоне. А кто перевел на французский сие стихи? Я не стала скромничать, и пусть простят меня переводчики, упоминать их святые имена тоже не стала. Все приписала себе. Но уличить меня в плагиате в семнадцатом веке оказалось некому. Мария Шекспира на память не читала. Я, месье, о, прочтите еще. Пожалуй. Восхищение главного прочитанными мной стихами было замечено и меня попросили повторить. Горжусь, что я способствовала популярности Шекспира во Франции еще в те давние времена. С трудом удержалась, чтобы не воскликнуть. Вы что, Гамлета или Ромео Джульету Джульетту не читали? И о короле Лире или от Телла не слышали? Ну вы и отсталый народ. Отсталый народ требовал еще, но я сдержалась не только в укорах, но и в самовосхвалении. Некрасиво заниматься плагиатом даже в XVII веке. Главный был очарован, а Мари, узнав, что я сразил его Шекспиром, долго смеялась. Вот уж не думала, что это могут стать боевым оружием. Зря мы полагались на классика английской литературы. Наверное, это самый долгий путь приманивания фаворитов короля. Пока Сан-Мар всего лишь блестел на меня глазами и аплодировал вместе со всеми. Я задала герцогине риторический вопрос. «Ну и как его Шекспиром компрометировать?» Тахмыкнула. «Мария де Гонзага уже сердита на своего жениха. Он дважды пропускал вечер в особняке у нее самой. И пропустит завтра. Я уверена». «Это почему?» «Завтра мы идем к маркизе де Рамбуэль. Ты сегодня еще вспомни, Санетта. Завтра наверняка придется читать». «Мадам, этого делать нельзя! Я не могу заявлять, что это я переводила!» Мы попробовали поискать в библиотеке, но ничего уже переведенного не нашли. Только на английском. «А ты на английском помнишь?» Она упорно говорила мне «ты и Анна». Я ей, вы и мадам. «Почему?» Каждая подчеркивала свое. «Верно говорят, что две женщины — это два скорпиона». Они могут долго кружить, пока одна не зазевается и не будет укушена. Я бдительно следила. Маркиза Дерамбуе не уставала изумляться. С тех пор, как в Париже появилась странная родственница герцогини де Гиеден, ее салон вдруг стали посещать те, кто раньше обходил стороной. Один главный, собственной персоной чего стоит. Но на сей раз с трудом удалось избежать скандала, потому что следом за Синмаром приехала. Его невеста Мария де Гонзага, герцогиня ДНВ. Герцогиня ДНВ, видно, решила проверить правдивость слухов о том, что ее драгоценный сын Март, на которого сделана слишком серьезная ставка, таращится на какую-то худышку беспританицу. Кто я против красавицы Марии де Гонзага? Никто, это правда. Она их прям хороша. Хотя, на мой взгляд, как все полноватые и двойной подбородок. Но до чего же у всех челюсти пухлые, как у всех улыбка с сомкнутыми губами, как у всех пухленькие плечи, затянутая талия, кудряшки у лица. Вот что интересно. Дома я тратила столько сил, чтобы выпрямить свои курчавые волосы, а здесь, наоборот, сплю в попельотках. Увидев такое изобретение, Бьянка ахнула. Это зачем? Завтра кудри будут безо всяких щипцов. И волосы не сожгут, и волдырей не будет. Ну да. Но утром мои волосы и впрямь пились круче некуда. Бьянка визжала от восторга и именовала меня волшебницей. Мари морщилась. Только не вздумай везти по пельотке. Их в эти времена еще не было. Пришлось взять с Бьянки клятву, что она не выдаст мой секрет. «Да ни за что. Да чтоб я сдохла. А мне тоже так можно». «Можно, но помню, никому ни слова». «Ага». Бьянка-болтушка страшная, но я уже не раз убеждалась, что она может не закрывать рот целый день, однако ничего тайного не скажет. Даже провоцировала, чтобы сказала. Но служанка хитро блестела глазами, И продолжала был ни о чем. Так вот, у Марии де Гонзака волосы накручены вовсе не на папильон. Нет, у нее явно был парик. Из хороших, очень похожих на ее собственные волосы, но парик. А что под париком? Да, ей уже 30, а для 17 века это много. В таком возрасте большинство имеет почти взрослых детей. Маркиза де Рамбуе замуж вышла в двенадцать. Джулись свою родила лет в пятнадцать. К 30 годам дочь же вовсю любовников имела. Я слишком откровенно разглядывала Марии де Гонзадо. Но меня и впрямь интересовала эта необычная женщина. Встретившись со мной взглядом, она поджала губы. Перехватив взгляд, который Сан-Мар бросил на меня, она чуть прищурила глаза. «Это мужчина может долго-долго догадываться», в чем же дело? Женщина, особенно умная женщина, особенно такая, как Мария де Гонзага, схватит все мгновенно. Ей не нужны объяснения, размышления, сомнения, один взгляд, и все ясно. Она молодец. Даже повод нашла, чтобы оказаться со мной наедине и чуть в стороне. Губы привычно чуть раздвинуты в улыбке. Я так и не научилась улыбаться и разговариваться с сомкнутыми губами. Внешне кажется, что беседуют две лучшие подруги, но присутствующим ясно цепились два скорпиона в банке. Но я не скорпиона хочу жить, потому, когда Мария сквозь полуулыбку прошипела, «Держитесь подальше от герцога Десенмара», я в ответ зашипел. «Кому нужен ваш надутый индюк? Это он ко мне летит, а не я к нему». Взгляд, которым меня одарила красавица, не обещал ничего хорошего. Обмануть ее не удалось. Мария де Гонзага не из тех, кто верит честным-честным голубым глазам, особенно если эти глаза только что смотрели на ее женька. Правильно делает. Я бы тоже не поверила, тем более она в чертова Санмара вложила столько сил. Мы больше не разговаривали с Марией де Гонзагой. Все и без того я. Она приняла меры против своего неверного возлюбленного, и против нас с Марией. Знать бы мне наперед, уговорила бы с ней иначе, но я была слишком самонадеяна и слишком самоуверена. Мария, видно, закатила скандал своему главному. Несколько дней он нигде не появлялся. Лакеи говорили, что вынужден замазывать след от пощечек. После внушения Сен-Мар шарахался от нас герцогине герцогиней Дегейон так, словно на наших лицах видны свежие пятна оск. Вот так сен в постель не заманили, скомпрометировать его не удалось. Зато нажили себе настоящего врага, причем сильного, опытного, с которой герцогиня Дегейон не справится. Если честно, лично я чувствовала облегчение. Мне вовсе не хотелось соблазнять главного. Ни в пику Марии де Гонзага, ни просто так. Не нужен он мне. У меня и без него нашлось, кому Шекспира читать. Герцог, как всегда, пунктуален. Ровно в полдень он прибыл набивать мне очередные синяки, вернее, чтобы я их набивала падами. На мое счастье герцогини не было, ее вызвал к себе кардинал. Надеюсь, не обо мне беседовать. Венсана тоже не было. Бедолага промочил ноги, валялся с жаром, Готовясь отбыть Господу, если будет приятно. Это была простая простуда, которая легко лечится аспирином и горячим душем. Но аспирина еще не изобрели, а советовать горячую ванну больному значило объявить себя сумасшедшим. Я не рискнула, и несчастному венцану ставили клизму и делали кровопускание. Оставалось надеяться, что его крепкий организм выдержит эдакое издевательство. Если не считать подглядывающую бьянку, то мы с герцогом оказались вдвоем. Я запаниковала, понимая, что если ему еще раз придется поднимать меня с пола, то, оказавшись к нему вплотную, я могу натворить глупости. Удар, еще удар. С ударами до меня дошли слухи, что вы читаете Шекспира. Ответный удар и нападение. Да, что в этом странного? Мне прочтете? Что именно? Он снова нападает. Я отбиваю и наношу свой удар. Почти укололо, но моя шпага, выбитая его неожиданным движением, летит прочь. Мы одновременно наклоняемся, чтобы ее поднять, и оказываемся лицом к лицу. То, чего я так боялась. Я не могу находиться рядом с этим человеком слишком близко. Сердце бьется так, что его удары слышны на весь Париж. Лицо заливается краской, выручает только защитная маска, дыхание сбивает. Сквозь его маску я не вижу лица, только блестящие голубые глаза. В них нет вызова и это пугать сильней, чем если он был. Что придет в голову? Я бормочу что-то о том, что у меня переведена лишь пара сонет. Прочтите по-английски, если помните. Кстати, вы знаете английский? Английский да, а вот старый английский – не уверен. потому пожимаю плечами. Немного. Но сам Месси Шекспира мне нравится. Вы помните, что за вами долг. Искупайте, прочтите что-нибудь. Я набираюсь духа и читаю по-английски. Если не поймет, свалю все на свое отвратительное произношение. Кто под звездой счастливый и рожден, Гордится славой титулому власти. А я судьбой скромнее награжден. И для меня любовь источник счастья. Под солнцем пышно листья распростер На перстник принца, ставленный к вельможи. Но гаснет солнце благосклонный взор, И золотой подсолнум гаснет тоже. Военачальник, баловень побед, В бою последним терпит поражение, И всех его заслуг потерян, Лет его удел опало из обжима. Но нет угрозы титулам моим, По жизни любил, Люблю. Любим. Герцог оставил шпагу, снял маску и сел в кресло в стороне, молча наблюдая за мной. Еще? Еще желаете? Я тоже сняла маску и селась на стол верхом. И плевать, что он обо мне подумает. Когда в раздоре с миром и судьбой, Припомнив годы полный невзгод, Тревожая бесплодную мольбой глухой и равнодушный небосвод, И, жалуясь на горестный удел, Готов меняться жребием своим С тем, кто в искусстве больше преуспел, Богат надеждой и людьми любим. Тогда, внезапно вспомнив о тебе, Я, малодушья, жалкое кляни, И клин, жаворонком, вопреки судьбе, Моя душа несется в уши С твоей любовью, с памятью о ней, Всех королей на свете я слил. Он чуть помолчал, а потом вдруг... А вот это, знаете, зову я смерть Мне видеть не в достоинство, что просит подаяния, Над простотой глумящуюся ложь, Ничтожество в роскошном одеянии, И совершенству ложный приговор, И девственность поруганную грубо, И неуместный почести позор, И мощь в плену у немощи без И прямоту, что глупостью слывет, И глупостью в маске мудреца. Пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзостно, что вижу я вокруг. Ну как тебя покинуть, милый друг, 66 шестой сонет! Кто у нас все срывает? Кто появляется исключительно не вовремя? Кого мне уже давно хочется удавить собственными руками? Конечно, герцогиня Давион! Снаружи стук кареты. Моя домомучительница вернулась вернулся к кардиналу. Герцог поднялся, я тоже. Не было настроения ни биться, ни беседовать с Марией. И вдруг? Вы не хотите побывать на маскараде в ратуше? Там не будет короля или придворных, зато веселятся буржуа. От души веселятся? Хочу. Только без выразительный кивок в сторону входной двери, где уже слышно герцогини. Я готова кричать на весь дворец. Да, но только киваю. Я сообщу вам запиской, где и когда. По-моему, как раз в этот день будет прием во дворце. Ваша наставница отправится туда. У вас будет возможность утрать, Вполне по-шекспировски. Даже если Мари будет дома, и мне придется напоить ее какой-нибудь гадостью, чтобы спала или сидела на горшке всю ночь, Если придется спускаться из окна по связанным простыням и потом влезать по карнизу ради возможности пробыть вечер где-то с герцогом-домеркером в тайне от Мари, я готова рисковать. Я даже придумала наряд. цыганки. Гянке очень понравилась эта идея, и она взялась раздобыть нужную одежду и всякие манистики. Через два дня, в которые я не могла сосредоточиться ни на чем, вызвав у Мари почти панику, она решила, что я тоже заболела. Гийом осторожно передал мне записку. В среду в восемь вечера вас будет ждать карета на углу Божерара Ферру. Достаточно надеть костюм, маска найдется. Мне хотелось смеяться и плакать одновременно. Смеяться потому, что предстояло увлекательное приключение в компании человека, который мне безумно нравился. Да что там, я уже по влюбилась в голубоглазого наслежника а плакать, потому что никакого королевского приема в этот день не мельчал. Это делало увлекательное приключение в компании герцога Меркера чистейшей воды фантазии. Мари мне удрать не удастся, и Меркеру сообщить не могу. Теперь мое оживление сменилось упадническим настроением. Я и впрямь убеглась в постель, объявив, что больна. Может, Слоу дойдет до герцога, и он поймет, Почему я не смогла прийти? Во вторник Мария зашла ко мне утром и с беспокойством осведомилась, как долго я еще буду болеть. «Не знаю. Завтра большой прием у кардинала в Пале рояль Вы могли бы там появиться. Я чуть не заорала, что и без того найду, где быть завтра вечером. Но сумела спрятать заблестевшие глаза и промямлить, что едва ли стоит рисковать и заразить саму мадам гриппом. Сейчас не болеют гриппом». — А что это, по-вашему? — хлюкнула я носом, делая вид, что он страшно заложен. — Ладно, лежите, толку от вас. Она уехала в шесть. Мне стоило большого труда не выскочить из постели в две минуты седьмого. Следовало убедиться, что мадам отсутствует наверняка. О том, что хозяйка в Пале-Рояль, а там большой праздник, мне сообщил Гийом, которого прислали за шагом. Пора им не собираться. Бьянка помогала мне одеваться почти молча. — Бьянка, ты что? — Тихо, чтобы никто не услышал. Я вас проведу черным ходом. Моя служанка оказалась в толкове меня самой. Я ведь даже не подумала, как выйду. Я на карнавал в ратушу. Герц пригласил. Я знала, что Бьянка обожает вертеть. Так и есть. Взвизгнула на весь дворец. — А ты не хочешь со мной? — Нет, я останусь. Вдруг не вернется? Делаю вид, что вы совсем разболелись и спите. Ничего никому не говорите. Здесь кроме Гийома никому доверять нельзя. Все выболтают. Поняла. Янка действительно вывела меня черным ходом и проследила, пока я не села в карету. В карете-мерке. Мадемуазель, вот ваша маска. Как вам удалось выбраться? У кардинала праздник, падает кардинал. Но мне все равно долго нельзя. Слуги могут заметить. Он тихонько рассмеялся. Мы недолго. Меркер был в костюме пирата и тоже в мар. От меня не отставать. Ухватитесь так, чтобы вас не смогли оторвать даже трое сильных мужчин. Почему трое? Ну, четверо, если вам угодно. Просто там будет толчья. Если вы потеряетесь, то придется добираться домой самостоятельно, а это опасно. В ратушу мы попали через Черный вход. Видно, герцог знал все возможные ходы и выходы. Карета осталась довольно далеко, ближний подъех. Король бывал на праздниках в ратуше всего дважды. Танцевали, как на балах, скучно было всем и королю, и горожанам. После этого все сами по себе его величество во дворце Павану вышагивает, а здесь народ пляшет, как придется, и как место позволит. Место действительно не позволяло разгуляться, но я была этому рада. Потому что теснота способствовала тому, что мы, то и дело, оказывались прижатыми друг к дружке. Восхитительное ощущение, когда тебя прижимают к мужчине, от которого ты без ума. Мы смеялись, танцевали, обменивались шутками. Рука Маркера крепко держала меня за таню, словно бы для того, чтобы я не потерялась в толпе. Но мне показалось, что его пальцы прижимали меня несколько крепче, чем нужно для простой заботы. Нет, это были объятия. Я в объятиях умопомрачительного мужчины. Это ощущение не портило даже понимание, что все делать пришлось тайно. Из-за гвалто приходилось практически кричать друг другу в уши. Выглядело это так. Сильная рука обхватывала мою талию, прижимала к себе, виска касалась щека, а небольшие усы щекотали ухо. Я отвечала тем же, даже не помню, о чем говорили. Наверное, обсуждали костюмы и то, как скучно во дворце и весело с дым. Желая запомнить костюмы присутствующих, надо же будет дома потом зарисовать. Я крутила головой. Герцогу показалось, что я кого-то ищу. Вы с кем-то должны встретиться? Нет. Кого вы ищете? Никого. Я здесь никого не знаю, кроме вас. Хотелось пить, но я молчала, понимая, что принести что-то просто невозможно. Герцог уловил сам. «Постойте здесь, в стороне. Я сейчас что-нибудь раздобуду. Только не делайте ни шагу в сторону. Слышите? Иначе я потом вас не найду!» Он исчез в толпе. А через пару минут... «О, только не это!» «Конечно, цыган к цыганке в пару вариантов плохой. Если бы этим цыганом не был Сен Он клюнул явно на мой костюм и обомлел, узнав меня даже под маской. «Мне бы уйти! Но как и куда?» Карета далеко, из ратуши самой не выбраться, до дома тоже далеко. Я попыталась сделать вид, что не вижу сенмара, не узнаю его, но не помогло ничто. Какого черта он здесь делает? Все на праздники у кардинала он шляется по чужим. Вот, я просто почувствовала, что мне нужно в ратушу. Вы великолепны в любых костюмах. А к нам уже пробивался меркет. Но, завидев сенмара, остановился, замер у стены, приглядываясь. «Черт! Как же избавиться от этого индюка в цыганском наряде?» Мне показалось, что выход нашелся. Я схватила его за руку. «Смотрите, мне кажется, не только вы и я здесь. Там, Мария де Гонзагра!» -Мар рассмеялся. «Нет, вам показалось. Герцогиня Деневер на приеме у кардинала. Я с ним в ссоре, потому не вхож. А она делает вид, что дружит с его преосвященством». Мне было наплевать на Марию и кардинал, потому что сенмар, рассказывая мне о своей удаче, приобнул. Как и не уклонялась, избавиться от его руки не получал, тесно, и наклонился к моему уху. Пират Меркер некоторое время наблюдал эту идиллию, а потом я увидел его с Я ни за что не смогу объяснить герцогу, что встреча с Сен-Маром нелепое случайно. Вот так, в моем списке тех... Кого следовало при души, добавился номер три. Может, не стоит с Энмаром доводить до классик, прикончить его прямо тут? Я помнила, что ему будут долго и тяжело рубить голову. Палач не с первого раза сумел отделить ее от полощи. А я бы быстро и почти безболезненно при Подергал ножками десяток секунд, и все. Герцога не было видно нигде. Настроение испортилось, я сделала вид что страшно устало им недушно, и запросилось снаружи, надеясь, хоть там увидеть карету и отвязаться от ненужного поклонника. И ратуши там и вышли, но с другой стороны кареты не видел, сколько не искал. Синмар живо поймал какой-то наемный экипаж. По праздникам многие хозяева, уезжая из Парижа, позволяют кучерам подрабатывать, а иногда и сами отправляют на заработки. — Это не карета, а тюрьма на колесах, — ворчал мой путник. Я молчала, мне было все равно. Так замечательно начавшийся вечер по вине этого индюка был безнадежно испорчен. — Вы тоже обиделись на то, что вас не пригласили? — Потому приехали на карнавал? — Я обиделся. Король меня видеть не желает, все у кардинала. Но это замечательно, что я отправился в рапушу. — А кто вас привез, — наконец сообразил главный. Не могла же я ему рассказать о Герцоге? Пожалуй, включаю. Сама остановите карету у Люксембургского сада, и не стоит меня провожать. Как хотите, обиделся с ума. но мне было все равно. Хотелось действительно забраться в постель и прорыдать остаток ночи. Но это оказались не все испытания. Париж гулял, и ходить по нему ночью даже цыганкам не рекомендовал. Под ногами жуткая слякоть, потому что снег хоть и пытался выпустить, но не удержался, был растоптан и расквашен. С неба тоже мороз. Холодный ветер, а я в костюме без шали. Она где-то потерялась в ратуше. Ноги промокли, настроение хуже некуда. Кавалер уехал на Дургубы, высадил меня, по моему правду требованию, возле сада и даже ждать не стал. Уехал. А ко мне тут же пристали три подвыпивших дурака. — О, смотри, цыганка, погадай! Я не стала связываться, поспешила к входу во дворец. Но они не отставали, и чем быстрее шла я, тем больше распалялись папилосы. — Господи, добраться бы до входа, пусть парадного, я уже не рискнула бы идти к черному. Я бы забарабанила в двери и заорала так, что кто-нибудь из слух услышал но мои преследователи начали терять терпение. Она нами брезгует, маркиза какая! Герцогея! Королева! Я уже бежал. Было не до оглядывания по сторонам. Добраться бы до двери. Вдруг карета стояла там же, где я в нее садил. От нее отделился пират и загородил дорогу моим преследователям. Ну-ка успокойтесь. Те замерли, я заметил, что рука Мерфера легла на Эфес шпаги, Видно, захватил из кареты. Мадемуазель, идите в дом. Тон ледяной, не терпящий возражений, но я все равно застыла. Хотелось хоть что-то сказать, объяснить. Только что? Идите в дом. И уже начавшим приходить в себя пьяно. Хотите выпить? Могу угостить в зеленом лисе. Пошли? Все оживились. А, пошли, если хороший человек предлагает. Ну ее, пойдем. Я скользнула к черному входу. Он был открыт. Бьянка моему потрепанному виду и убитому настроению ужаснулась. — Что случилось, госпожа? Краткому объяснению ужаснулась еще сильнее. — Ну и мерзавец этот главный — оставить женщину одну на улице. Я не стал объяснять, что худшее из того, что сделал сын Марк, само его появление в ратушке. Все остальное — мелочь. Прогулка, раздетая по снежной каше и на ледяном ветру, не прошла даром. Я заболела. Но через день в пятницу к полудню все равно была на ногах с раскалывающейся головой и шпагой в руках. Вдруг герцог придет давать очередной урок? Он пришел. Поздоровался, словно чужой, приветствовал герцогиню, присмотрелся ко мне внимательно. «Мне кажется, вы нездоровы, мадемуазель?» Я улучшил минутку и зашептал. «Встреча с сыном Маром была случайной, клянусь вам!» Чувствовала себя, словно школьница, объясняющая, почему опоздала. Я не хотела, чтобы он видел вас. Мадемуазель, вы простужены, не стоит так нагружать организм. Мы не будем сегодня заниматься. В следующий раз. Спасибо. Когда-нибудь. Герцогиня, извините, мадемуазель Анна действительно простужена. Ей необходим отдых. Жестко? Но он прав. Организовал мне такой праздник, а я на нем принялась любезничать с главной которого Меркер терпеть не может, называя вороной в павлине Я бы тоже на его месте разозлилась. Обидно, что не позволил мне объяснить. Дианка страдала не меньше меня. Она вынудила рассказать о встрече сначала с Санмаром, а потом с выпивохами подробно. Ахала на тему того, какие разные бывают мужчины. Одни, мол, герои, другие тряпки. Имена не называла, но сомнений в ее предпочтениях не оставалось. Пролежав в постели три дня, правда, безо всякого кровопускания и клизм, многое передумав, я решила, что это даже лучшему. Нас ведь с Меркером ничего впереди не ждал. Но как я ему скажу, кто я такая? Лучше сразу разбежаться. Но у меня бы дух не хватило, а тут получилось все кстати. Бывают неприятности кстати. Герцог де Меркер больше не приходил учить меня владению шпагой. А я... Хоть и не могла забыть ни голубые глаза, ни сильные руки, обнимавшие меня, ни этот голос, так похожий на голос моего погибшего друга, крепилась и даже не интересовалась, где он. Все, что не делается к лучшему, значит, так и должно быть. Мокрый снег сменился дождем, я заболела снова и все же выдержала кровопусками. Лежала слабая, бледная и мечтала вернуться домой. Но для этого нужно было все же сорвать заговор Санмар. Зря я не удавила этого червяка в карете, которую он назвал тюрьмой на колесах. Сейчас не было бы вопросов. Но Санмар был жив и здоров. Король болен, но все равно решил ехать в Руссельден в армию. Кардинал тоже едва живой. Собрался за ним. Все, как должно быть. К ходу истории плевать на то, что я больше не вижу герцога де Меркера. А если увижу, то он лишь холодный кивнёт из вежливости. Ну, может, поможет шляпой, как полагается галантному кавалеру, но голубые глаза останутся ледяными, как и то. И его крепкая рука больше не поднимет меня с пола и не обхватит за талию их танк на маскараге в ратуше. Всё верно. Каждому овощу своё время. Ему галантный семнадцатый век, мне сумасшедший, зато свой двадцать первый. Я словно очнулась от тяжелой болезни, проснулась. Мне нужно доделывать дело и переходить обратно. Мне не место в Париже мушкетера. Пусть он останется только в памяти, как и герцог Людовик Демерфер. Голубоглазый красавец с волнующим голосом Примечания сонеты Шекспира, представлены в переводе Самуила Яковлевича Маршака.